Глава 4. Искусственный интеллект. Сразу после завтрака в комнату ввалились пятеро вооруженных людей. Их лица были скрыты масками. Майкл подумал, что это хорошая примета, но вспомнил, что Арес и убийцы лиц не прятали, а значит, были уверены, что никто их внешность не опишет. Из этого вытекало, что они собирались избавиться от свидетелей. Майкла передёрнуло стало не по себе. Их выстроили в цепочку и повели по коридору. Полы стены в нем были обиты звукопоглощающим материалом, на стене висели сенсорные светильники, которые реагировали на движение. Майкл старался запомнить маршрут, но с яркими деталями дела обстояли не очень. Проемы дверей утопали в стене, никаких знаков рядом с ними не было. Парней тормознули возле очередного проема. Убийца произнес "Семь сим откройся". Дверь скользнула вправо, и они вошли в просторное помещение, где стояли парты. "Рассаживайтесь", убивец махнул в сторону столов. Майкл сел рядом с Летсом. "Можете обращаться ко мне, мистер Блэк. А это", он указал на Ареса, "доктор Белов". Он прошелся по аудитории. Вы все задаетесь вопросом, почему вас похитили, почему именно вас. Так вот, причина простая. Вы лучше прочих взаимодействуете с виртуальной реальностью и даже можете изменять ее». Мистер Блэк окинул их взглядом. Ну, у некоторых из вас виртуальная реальность была в виде видений, он ткнул пальцем в риса. Есть вещества, расширяющие действительность. Мистер Блэк усмехнулся. Курт поднял руку. Можно спросить, все же почему вы нас похитили, а не предложили поработать на вас? Или это какой-то сверхсекретный проект? вмешался доктор Белов. А кому интересно ваше мнение? Думаете, вас кто-то бы уговаривать начал? Вы нам понадобились, мы вас заполучили. Мистер Блэк прервал его. Мой коллега излишний резок. За это и получил прозвище АРС. Но в одном он прав. У нас не было времени на переговоры. Проект сложный. Для его осуществления нужны лучшие умы с хорошим воображением. Но мы компенсируем все причиненные неудобства. Майкл не выдержал. Но вы же не скрываете свои лица. Как вы потом нас отпустите? Мистер Блэк рассмеялся так, что у него даже слезы потекли. Вы перечитали детективов, Майкл Смит? Зачем мне или доктору Белов прятать лица? Вы уже поняли, что ваш мир не единственный во вселенной? Да, вы отобраны из многих миров темногорья. В аудитории его царилась тишина. У Майкла мурашки по коже пробежали. Так значит, Темногорье невымышленный мир? Это же игра такая полголоса произнес он, не сдержав удивления. "Думаешь, автор игры сам все придумал?" Ха. Доктор Белов навис над Майклом. "Ты хотя бы раз слышал про мир идей и про людей, которые иногда к нему подсоединяются?" Он сжимал и разжимал свои огромные кулаки. Майклу сделалось страшно. "Доктор Белов", одернул того мистер Блэк. "Я сам все расскажу." Нам как раз и нужны вы, обратился мистер Блэк к Майклу и остальным, чтобы подключиться к миру идей или, как его еще называют, вселенскому разуму. И что нам будет, если мы согласимся? спросил кто-то позади Майкла, вроде бы Патрик. Жизнь, ответил доктор Белов, и здоровье. Больше вопросов не последовало. Мистер Блэк коротко поведал устройство устройстве Темногорья, Майкл знал об этом из игры, но внимательно слушал, дорога даже частица новой информации. Тёмногорье, мир тысячи миров. Оно похоже на еловую шишку. Ну, или на любую другую, без разницы, вклинился доктор Белов. Ось шишки, вокзал тысячи миров, а каждая чешуйка отдельный мир. Потому нам без разницы, видели вы наши лица или нет, произнес мистер Блэк. И если вы вернётесь к себе, то можете хоть на заборах писать о похищении. Нам от этого ни холодно, ни жарко. А вернётесь вы, вновь встрял доктор Белов, если будете выполнять наши указания. Все всё поняли. Несообразительных не обнаружилось. Майклу пришло в голову, что разговоры в камере могли прослушиваться, поэтому он решил тщательно фильтровать свои слова, как бы не сболтнуть лишнее. В конце встречи на правую щиколотку каждого из парней нацепили пластиковый браслет. Сотрудничество у нас с вами добровольно-принудительное, пояснил мистер Блэк. Поэтому мы будем отслеживать ваше перемещение по станции. У Майкла вновь возникла ассоциация с космосом, хотя вероятнее это была научно-исследовательская станция. Вы сможете посещать спортивный зал с тренажерами», бассейн, столовую и центр досуга, продолжал мистер Блэк. «Все то, что находится в синей зоне. На экране высветился план помещений. Если сунетесь в красную зону, вам оторвет ногу, сообщил доктор Белов. Но вы нам сгодитесь и без ноги. Камеру больше не запирали. После возвращения в нее Майклу очень хотелось обсудить с прочими все услышанное, но мысль о слежке не давала покоя. Как-то это странно, произнес Курт. Я бы и так согласился за нормальные деньги, работа не бей лежачего». Мы будем служить богам, Рис и Сет восприняли все происшедшее своеобразно. Богам тоже неплохо, согласился с ними Лец. Но считаю, что нам придется взаимодействовать с искусственным интеллектом. Это вероятнее, подтвердил Майкл. Его больше всего волновал вопрос Что будет потом, когда их отпустят? Что они должны сотворить для этого? Пока же им всего лишь пообещали, что не убьют и сохранят здоровье до тех пор, пока похитители нуждаются в услугах Майкла и остальных. А дальше? Хотелось бы гарантий, сказал вслух Майкл, что мы выполним свою работу, а нас за это вернут домой. "Не", отказался Курт. "На хрен мне домой!" Там мне ловить нечего. Я лучше деньгами возьму. Никто не даст нам никаких гарантий, вставил Лэц. Разве вы еще не поняли? Все на их усмотрение. Майкл и Лэц обменялись быстрыми взглядами. Похоже, их мнения совпадали. Эх, как бы поговорить с Лэцем наедине. Лэц проигрывал тому же Курту в физической форме, но зато явно был умнее прочих. Майкл это уже понял. Лэцу было семнадцать лет среднего роста, сухощавый, с темными глазами и волосами. Еще Лец был немного странноватым, иногда он относился к происходящему, точно к компьютерной игре. Это пугало Майкла. С этого дня их мир расширился. Помимо камеры, в него вошли столовая, бассейн, игровая комната с библиотекой, тренажерный зал и помещение, доступ к которым был временно ограничен. Курт и Лец Первым делом освоили тренажерный зал. Как ни странно, лец не уступал Курту, несмотря на внешние различия. Лец оказался таким же крепким, как здоровяк Курт. Когда сидишь целыми днями в одиночестве, спорт неплохой выход, пояснил лец. В столовой была та же еда, что им приносили в камеру, но зато можно было сесть за столик и поесть в компании. Все это создавало видимость нормальности типа они все находятся в пансионате, где из-за вспышки гриппа их ограничили в контакте со остальным миром. Через два дня парней пригласили в закрытое помещение. "Это ваше место работы", объяснил мистер Блэк. Майкл огляделся. Мягкие кресла с высокими спинками, подлокотниками и подставкой под ноги. В центре помещения висела пластиковая сфера, по ней пробегали разряды молнии. Каждый займет свое кресло, объявил мистер Блэк. Если кресло будет велико, мы растянем вас, если мало отрубим лишнее. Юмор доктора Белов начал напрягать Майкла. Майкла вызвали, и он сел в предназначенное ему кресло. Возникло ощущение, что его тело массажируют. Под обивкой зашевелились механизмы, подгоняя кресло под Майкла. Затем щелкнули зажимы. На запястьях, щиколотках, поясе и на голове. При счете три вы погрузитесь в сон, и с вами начнет взаимодействие искусственный интеллект, размещенный в этой сфере. Он даст вам необходимую информацию. Майкл заинтересовался, возможно, удастся выпытать что-нибудь полезное. Если не заснете сами, вас вырублю я, пообещал доктор Белов. «Раз, два, три». Майкл продолжал бодрствовать. Он открыл глаза, собираясь сообщить об этом, как осознал, что находится в другом месте, под белоснежным куполом. На полу помещения росли алые цветы, над ним парила хрустальная многолучевая звезда, свет от нее дробился на весь спектр радуги. Программа подсоединения завершена произнес приятный женский голос. Он слышался повсюду. "Простите", начал Майкл. "А что я должен делать? Нам ничего не объяснили". "Что угодно", ответил голос. "Здесь ты абсолютно свободен. все повинуется твоей воле". "А как мне к вам обращаться?" "Как хочешь. Можешь назвать меня именем одной из цариц древности или дать имя книжной героине, все в твоих руках". Майкл задумался. Лучше предоставить инициативу второй стороне, чтобы хоть что-то разведать про нее». Право выбора за вами, сказал он. Какое имя вам нравится? Моргнул свет. На месте сферы появилось трехмерное лицо молодой женщины с длинными серебристыми волосами, с огромными голубыми глазами и кожей фарфорового цвета. Я Аэлита, так звали Она оборвала фразу. Ты все равно не знаешь, это не из твоего мира. Так это из твоего мира, уточнил Майкл. «Темногорье мой мир, а в нем их тысячи, в голосе Аэлиты послышался холод. Для меня почти не существует границ. Майкл отметил, что Аэлита произнесла почти. Зачем же тогда мы вам нужны? Аэлита ответила не сразу. Я могу подключаться к информационным системам развитых миров. Ничто из открытий не проходит мимо меня. Технологии всегда ценятся, их можно продавать напрямую в виде товара или в виде идеи. Но этого мало, воровать не интересно. Гораздо увлекательнее создавать их самой. Майкл не понял, причем здесь он и его приятели? Разве не проще было похитить ученых?» Мне нужны не самые умные люди, в голосе Аэлиты послышалась грустная усмешка, а люди с развитым воображением, которые могут подключиться к миру идей. Ты же знаешь, что всех нас окружает пространство, из которого мы черпаем мысли для книг, фильмов, открытий. Майкл даже не думал о таком, слишком заумно, но возражать не стал. Так вот, я хочу заменить вселенский разум быть вместо него, позаботиться о людях, дать им лекарство ото всех болезней, замедлить старение. Со мной люди будут гораздо счастливее. Майкла охватила эйфория. Ему захотелось совершить что-то стоящее. Круто, не выдержал Майкл. Было бы здорово. Я рада, что тебе понравилось, а Элита улыбнулась. А пока я скромный искусственный интеллект, а ты мой помощник. Но из нас получится отличная команда.